Приветствую слушателей Пафин кафе Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Антон Чехов. Попрыгунья. Часть первая. На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. Посмотрите на него.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 Затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпонировать одна только Ольга Ивановна. Затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Ещё кто? Ну, еще Василий Васильевич, барин, помещик, дилетант, иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос.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 «Нет, вы послушайте», — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. «Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте. Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Сколько самопожертвования «Слушайте, Рябовский, и вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования искреннего участия!»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 «А в общем, недурствен, хвалю». И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала. Часть третья. На второй день троицы после обеда Дымов купил закусок и конфеты и поехал к жене на дачу. Он не виделся с ней уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, Он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица. Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядный на вид, с низкими потолками, оклеенными пищей и бумагой и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы. А в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий совсем бритый и толстый, по-видимому, актер. На столе кипел самовар. «Что вам угодно?» — спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова. «Вам Ольгу Ивановну нужно, погодите, она сейчас придет. Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил. «Может, чаю хотите?» Дымову хотелось и пить, и есть, но чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех — Хлопнула дверь, в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке. А вслед за нею, с большим зонтом и со складным стулом, вошел веселый краснощекий Рябовский. «Дымов!» — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. «Дымов!» — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. «Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?» «Когда ж мне, мама, я всегда занята а когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит». «Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю-всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если бы ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем, ты один, только можешь спасти меня. Завтра будет здесь приоригинальная свадьба», продолжала она смеясь и завязывая мужу галстук. Женится молодой телеграфист на станции некто Чекельдеев Красивый молодой человек, ну, не глупый, и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье. Можно с него, молодого варяга, писать. Мы все дачники принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе. Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни, венчания, потом из церкви все пешком до квартиры невесты «Понимаешь? Роща, пение птиц, солнечные пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко зеленом фоне, преоригинально во вкусе французских экспрессионистов». «Но, Дымов, в чем я пойду в церковь?» сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. «У меня здесь ничего нет, буквально ничего, ни платья, ни цветов, ни перчаток. Ты должен меня спасти. Если приехал, то значит, сама судьба велит тебе спасать меня?» «Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе моё розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое. Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вы, осторожно, постарайся, Дуси, не помять их. Потом я выберу и перчаточки купи». «Хорошо», — сказал Дымов. «Я завтра поеду и пришлю». «Когда же завтра?» — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. «Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в девять часов, а венчание в одиннадцать? Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня. Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным? Ну иди же, сейчас должен прийти пассажирский поезд, не опоздай, Дуся!» «Хорошо. Ах, как мне жаль тебя отпускать», — сказала Ольга Ивановна, и слёзы навернулись у нее на глазах. «И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?» Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер. Часть четвёртая. В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе Волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде не тени, а сон, что в ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в ввиду бездонного неба и грустных задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло — и неинтересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью, зачем же жить? А Ольга Ивановна, прислушиваясь то к голосу Рябовского, то к тишине ночи, думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница, и что где-то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве, ожидают ее успех, слава, любовь народа. Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, Торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облаготившись аборт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник. Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно. А то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы. Становится свежо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально. «Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?» Он все время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него. «Я безумно люблю вас», — шептал он, дыша и на щеку. «Скажите мне одно слово, и я не буду жить. Брошу искусство». Бормотал он в сильном волнении. «Любите меня, любите!» «Не говорите так», — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. «Это страшно! А Дымов?» «Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг!» «А никакого нет Дымова! Ах, я ничего не знаю! Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение, один миг!» У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким. В самом деле, что Дымов? Почему Дымов? Какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе и не сон ли он только? Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил. Думала она, закрывая лицо руками. «Пусть осуждают там, проклинают, а я вот на зло всем возьму и погибну. Возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо! Ну что, что?» Бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. «Ты меня любишь?» Да? «Да? Какая чудная ночь! Да, какая ночь!» прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез. Потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы. «Кинешь мы подходим!» — сказал кто-то на другой стороне палубы. Послышались тяжелые шаги, это проходил мимо человек из буфета. «Послушайте!» — сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья. «Принесите нам вина!» Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь, «Я устал» и прислонился головою к борту. Часть пятая. 2 сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после десяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант. И вдруг ни с того ни с сего схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он мрачный сидел у окна и смотрел на «Волгу». А «Волга» уже была без блеска, тусклая,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 к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь, вспоминают ли о ней. Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках, о Дымов. Милый Дымов, как кротко и детски жалобно, он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам 100 рублей, то он прислал ей и эти 100. Какой добрый, великодушный человек. Путешествие утомило Ольгу Ивановну. Она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и из села в село. Если Прибовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо. «Боже мой!» — простонал Рябовский. «Когда же, наконец, будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!» «А у тебя есть этюд при облачном небе», — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. «Помнишь, на правом плане лес, а на левом стадо коров и гуси? Теперь ты мог бы его кончить?» Эх, поморщился художник. «Кончить!» Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать? Как ты ко мне переменился, вздохнула Ольга Ивановна. Ну и прекрасно. Ольга Ивановна задрожала лицо, она отошла к печке и заплакала. Да, не доставала только слез. Перестаньте. У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу. «Тысячи причин?» — схлипнула Ольга Ивановна. «Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мною, да?» — сказала она и зарыдала. «Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя. Им все давно уже известно». «Ольга, я об одном прошу вас», — сказал художник умоляющий, приложив руку к сердцу. «Об одном, не мучьте меня». «Больше мне от вас ничего не нужно!» «Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!» «Это мучительно!» Процедил сквозь зубы художник и вскочил. «Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!» «Ну, убейте! Убейте меня!» Крикнула Ольга Ивановна. «Убейте!» Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы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 Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами. Рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что «Волга», даже и в дурную погоду, имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке — тик-тик-тик. Озяпшие тик, тик. мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат. И слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки.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 «Что такое?» – спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным и открыл глаза. «Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас!» Он отстранил ее руками и отошел. И ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со ощами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила в ощах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, Ищи, который стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно. «Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело, сегодня я уеду». «На чем? На палочке верхом. Сегодня четверг?»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 в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо. «Что? Что, мама?» — спросил он нежно. «Соскучилась?» Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, Но страх и стыд помешали ей говорить правду. «Ничего», — сказала она, — «это я так». «Сядем», — сказал он, поднимая ее, — и усаживая за стол. «Вот так? Кушай, рябчика, ты проголодалась, бедняжечка!» Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся. Часть шестая По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он как будто бы у него была совесть нечиста,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 За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца. Или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто. Или что вчера Дымов, вскрывший труп с диагностикой злокачественная анемия, нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, Адымов вздыхал и говорил ему. «Эх, брат, ну да что, сыграй-ка что-нибудь печальное». Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал». Адымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался. В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, все уже кончено. Но напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского. Потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Ребовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг. Но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием. И вообще, благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке. И спрашивал томно «Я красив?» И в самом деле он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив. Или, быть может, так показалось, и был ласков с ней.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 Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны, и что даже стриженный Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти. «Куда вы идете? спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью. Он, морщись и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, И было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель. От ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо. «Не плачь громко, мама, зачем? Надо молчать об этом, надо не подавать вида». «Знаешь, что случилось, того уже не поправишь». Не знаю как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломила, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей, сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, И случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать рябовскую и все прекрасно это понимали. Однажды она сказала Рябовскому про мужа. «Этот человек гнет меня своим великодушием». Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой. «Этот человек гнет меня своим великодушием». Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки, артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел. И неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил. «Пожалуйте, господа, закусить!» По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась, и опять искала. По-прежнему... Она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь. Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло. «Я сейчас диссертацию защищал», — сказал он, садясь и поглаживая колено. «Защитил?» — спросила Ольга Ивановна. «Ага», — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. «Ага», — повторил он, — «знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет». Видно было по его блаженному сияющему лицу что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее, и будущее, и все бы забыл. Но она не понимала, что значит приват доцентура и общая патология. К тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала. Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел. Часть седьмая.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 и чувствовала себя уже не ольга Ивановной и не художницей, а маленькой хозявкой. «Я устал», — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. «Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд. Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь еще. Вы ведь не художница, а музыканша.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 Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рибовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно —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 Что же это такое, подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса ведь это опасно. Безо всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню. И тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом в жакете с высокими рукавами, с желтыми валанами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало.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 Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая, с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черной бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Карастелев и правой рукой крутил юный ус. — К нему, извините, не пущу, — угрюмо сказала он Ольге Ивановне. — Заразиться можно. Да и ни к чему вам, в сущности, он все равно в бреду. «У него настоящий дифтерит?» — спросила шепотом Ольга Ивановна. «Тех, кто нарожен, лезет по-настоящему, под суд отдавать надо», — бормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. «Знаете, от чего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дефтеритные палочки. А к чему?» «Глуп, так сдуру». «Опасно?» «Очень?» — спросила Ольга Ивановна. «Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы...» за Шреком послать в сущности. Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом. Потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодиакона. Потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, в свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло. Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своей кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты — глухо страдала где-то там у себя на диване и не жаловалась. А если бы оно пожаловалось хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева. Он знает все и недаром на жену своего друга, смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная настоящая злодейка, а дифтерит — только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся с руками и с ногами вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмыться. «Ах, как я страшно солгала!» — думала она, вспоминая беспокойно любви, какая у нее была с Рябовским. «Будь оно все проклято!» В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обед Богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верной женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала, «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами. То ей казалось, что ее сию минуту убьет Бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое, унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь. После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Крастелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. храпел он. И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и тюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесанной, и неряшливо одета — Все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось. Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил. «У него дифтерит носовой полости», — сказал он в полголоса. «Уже и сердце, неважно, работает в сущности, плохи дела». «Вы пошлите за шуреком! сказала Ольга Ивановна. «Был же он-то заметил, что дифтерит перешел в нос». «Это что Шрек? В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, яко растелив и больше ничего». Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова. «Натура морт, Порт?» — думала она, опять впадая в забытие. «Спорт? Курорт? А как Шрек? Шрек? Грек? Врек? Крек? А где-то теперь, мои друзья, знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси и сбави!» «Шрек! Грек!» И опять железо. Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки. Приходили доктора. Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила. «Барня, постель прикажете послать?» И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева. «Который час?» — спросила она. «Около трех. Ну что?» «Да что?» — пришел я сказать. «Кончается». Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься. «Кончается», — повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. убирает, потому что пожертвовал собой. «Какая потеря для науки!» — сказал он с горечью. «Это если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек. Какие дарования, какие надежды он подавал нам всем!» — продолжал Карастелев, заламывая руки. «Господи, боже мой! Это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь! Оська Дымов, Оська Дымов, что же ты наделал? Ай-яй-яй, боже мой!» Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой. «А какая нравственная сила!» — продолжал он все больше и больше, озлобляясь на кого-то. Добрая, чистое, любящая душа, не человека стекло. Служил науке и умер от науки. Работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил. И молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику» и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти подлые тряпки. Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата. И сам себя не щадил, его не щадили. Э, да что в сущности? «Да, редкий человек», — сказал кто-то басом в гостиной. Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу — Замигали ей насмешливо, как бы желая сказать «прозевала, прозевала». Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиные мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых. И только по лбу, по черным бровям, да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло. «Дымов!» — позвала она громко. «Дымов!» Она хотела объяснить ему, что то была ошибка что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек, и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх. «Дымов!» — звала на его, трепля за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. «Дымов! Дымов же!» А в гостиной Коростелев говорил горничный. «Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки. Они и обмоют тело, и уберут, все сделают, что нужно».